«Что же все это значит?» — думает Никита Федорович? И совсем истомлённый духом и телом опустил голову на руки, сидя на столбе. «Чего ты тут?» — крикнул городовой. «Проваливай! Мошенники отки! Спокою с вами нет! Хочешь к господину? К квартальному?» Как холодной водой обдала Меркулова. Встал он и тотчас же раздался часовой бой. «Девять! Только-то!» И когда бой перестал и начали играть куранты, в их звуках чудилось ему «ЕОСТИС Стоеонос «До скончания века», греческий, надпись, употреблявшаяся как у масонов, так и у русских хлыстов образованного общества. Наняв ехавшего шашком порожняка, сел Никита Федорович в пролетку и поехал вдоль по Нижнему базару к гостинице Бубного, где жили Доронины.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 А что это за вера фармазонская? Тайная. Как бы узнать. Морковников не знает ли? Разве я с Марией Ивановной познакомиться? Ее расспросить? Не скажет, пожалуй. Тайности ведь у них. Дверь с шумом растворилась. Наконец-то, вскликнул Никита Федорович и кинулся было обнимать Веденеева. Но это был не Веденеев. «Да, в обеденную пору стучал я, к вам стучал в каюту, государь мой».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 «Да хоша по и самому модному вашему Никите Егорову. У них насчет рыбного тех же щей да пожи живлей. Подают красиво, люб дорого посмотреть, да еда-то нам по брюху не приходится. Не по русскому скусу она. Идем же, идем, нечего по ляса оточить. И схватил Меркулова за руку. «Хоша и силком, а уж стащу друга поужинать», — говорил он. «Сердись, не сердись, по мне, брат, все едино»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 «Чтоб мы были без еды, опостылил бы тогда весь белый свет. А я и на предбудущую ярманку, и навсегда твой покупатель. Или хорошо пойдет завод втрое, в четверо больше буду брать у тебя. Только того из памяти не выкидывай. Гривна, скидки. Да ну же, пойдем. Нечего тут еще кочевряжиться, пойдем, говорю. Больно уж я возлюбил тебя». И потащил Меркулова за руку.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 сперва на милый ты мой поставь нам водочки да порцию и корки хорошенькой сказал василий петрович зернистый прикажете аллее паюсной почтительно опуская глаза спросил половой знамо зернистой паюсну сам ешь ответил морковников самый наилучший зернистой подавай стерляж ей не прикажете ли сейчас только вынули а склабясь во весь рот сказал половой тащи порцию До «Да балыка еще подай. Сёмга есть? Есть, -с. только для вашей чести не совсем будет хороша, ответил половой. Так ну ее копсам, икры подай до да балыка, огурчиков свежепросольных, приказывал Василий Петрович, «Нехорошая подашь? Назад отдам, и денег не заплачу. Федору кольчу пожалуй, слышишь? Слушаюсь! с лукавой улыбкой молвил половой. Еще чего не пожелается ли ей вашей милости?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 Мимо. Закуску мы уже заказали. «Мясное. Лангет. А. Ланглес. Рулет. Де филе. Де фиоб. Эскалоп. Отрюф. Пес их знает, что такое тут нагорожено. Кобылятина еще, пожалуй. Алис, собачье мясо. Слышишь? Строго обратился он к улыбавшемуся половому. Другой карточки не имеется, -с», ответил половой. От чего же не имеется?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 Молодые тетерева. «Слушай, давай ты нам раковую похлебку да пироги подовые с рыбой имеются?» «Раковый суп?» «Имеется-с». «Стерлядку разварную?» «Слушаюсь». «Осетрины хорошие с хренком?» «Слушаюсь». «Поросенка под хреном?» «Это я для тебя», — обратился морковников к Никите Федоровичу. «Мне-то не следует, середа». Меркулов не отвечал далеко в то время населись его думы слушаюсь отвечал между тем половой морковникову цепля от жареных можно можно с цепля от порцию до леща жареного на подсолнечном масле слушаюсь чего бы еще то спросить обратился Марковников к задумавшемуся Никити федоровичу помилуйте василий петрович да и того что заказали невозможно съесть сказал меркулов или бог грехам потерпит «Все, голубчик, живем во славу Господню, все без остаточка!» — молвил Марковников. «Тебе особенного чего не в ли? Так говори!» «Я уж сказал, что вовсе есть не хочу!» — отвечал Меркулов. «Это ты шалишь, маманишь. Подадут, так станешь есть! Как-то можно безужно? ужина! По милосерду, ради Господа!» И, обращаясь к половому, сказал. «Шампанского в ледок поставь!»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 даже с места вскакивал, страстно губами причмокивая. Экая гадость!» Отплюнувшись брезгливо и тряхнув седой головой, молвил Василий Петрович. «Сколько нони у Макарья этих радиатор расплодилось! Беда! Пообедать негде стало как следует! По-христиански лба перед едой перекрестить невозможно! Ты с крестом да с молитвой, а эта треклятая нежить!»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 потому хоши мы люди и грешные, однако шпасили возможности к обей бегаем. Купь, погонь, скверность, также волхование. И ведь нигде опричь Макарья, ни на единой ярманке нет такой мерзости. Глядик, гляди, высыпал полк сатанин, расселись по стульям на помосте скверные еретицы, целая дюжина никак. И у каждой некошной... Некошной? «Нечистый, дьявольский, сатанинский». «Руки, плечи и грудь наголо ради соблазна слабых, а ежели плясать пойдет, которая сейчас кверху, вверху, это по-ихнему значит капкан». «Канкан». -кан. «И подлинно капкан молодым купцам, особливо приказчикам. Распаляются, разжигаются и пойдут с этими немецкими девками пьянством до да всяким срамным делом займоваться». И где прокудят бесов в честь эти лобасты окаянные, там же и крещённые трапезуют. Лобаста — род русалки, живущие в камышах. Это не некрещённые младенцы и проклятые родителями дети, нетерпеливо ожидающие конца мира, а до тех пор забавляющиеся разными проказами над людьми. глянь кого в углу-то что! Догадлив Федор Фёдор Яковлевич? И богу, и чёрту заодно угодить хочет. На помост Ара в немецкой нечисти нагнал, а над помостом богородичен образ в золоченной резе поставил, лампаду перед ним негасимую теплит. Под святыней-то у него богомерзкие шутовки, и своему царю-сатане служат бесовские молебны. Шут — шутовка, в смысле нечистой силы. Шут — черт, шутовка — русалка и всякая другая нежить женского пола. У неверных, не знающих бога калмыков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 За водочкой да закусочки Василий Петрович продолжал роптать и плакаться на новые порядки и худые нравы на ярмарке. «Я еще к старому Макарью на ярмарку езжал», — рассказывал он Меркулову. «Так и знаю, какие там порядки бывали. Не то, что в госпожинке, в среду аль в пятницу, а притч татарских харчевин. Ни в одном трактире с скоромятины ни за какие деньги бывал не найдешь. А здесь погляди-ка что».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 Какое у тебя имя крещенное? спросил Василий Петрович. Поп Васильем крестил. Василием с того часу и пошел я называться, отвечал половой. Теска, значит, не будешь. И меня поп Васильем крестил, шутливо примолвил морковников. А побачки-то как тебя величать? Петровым. Ну, брат, как есть в меня. И ведь Василий Петров, а прозвание то есть ли какое?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 А червецу вы прозываемся, ответил любимовец. По нашей стране все так, и старик так ведется. Как же насчет капитальства, ваше степенство, прикажете в надежде оставаться? Немного помолчав, бойко обратился половой к Василию Петровичу. Надейся, теска, надейся. Мол, еще. Бог даст и до денег доживешь. Дождешься времени, к тебе на двор солнышко зайдет, сказал Василий Петрович.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 Да спроси у него еще другую бутылочку модерцы. Да смотри, такой, которую сам Федор Яковлевич по большим праздникам пьет. Самый, наилучший. Схватя порожние тарелки, Полушкин Червецов опрометью кинулся вон из залы. Поужинали, и бутылочку с белой головкой распили. Да модеры две бутылки. Разговорился слова охотный морковников. Хоть Меркулов почти вовсе не слушал его. Только и было у него на уме.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 «Чего нос отповесил?» «Спать хочется», — молвил Меркулов и зевнул во весь рот. «Эф, прям, брательник, на боковую пора», — согласился Василий Петрович. «Выпьем еще по калишке, да и спать». Калишка, стакан, рюмка, от латинского каликс. Великорусский народный язык перешло из Белоруссии еще в семнадцатом столетии. Взявшись за рюмку Мадеры, Никита Федорович сказал Марковникову. «А я, давеча, на Нижнем базаре в гостинице знакомых разыскивал. Ту барню встретил». «Какую барыню? спросил Зевая Марковников. «А что на пароходе-то с нами ехало?» — сказал Никита Федорович. «Марью Иванну?» «Ну вот, сударь», — молвил Василий Петрович. «Так прямо она в гостинице пристала. Надо думать, что из своих никого здесь не отыскала».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 кроткий. «Обиды от них никому нет, и до да церкви божьей усердны. Худов за ними не ведется». «И между крестьян есть такие?» — спросил Никита Федорович. «А то как же!» — отозвался Марковников. «Сергей-то лесник, про коего вечер на пароходе у меня с Марией Ивановной разговор был. За папа у них. святым им его почитают». «А из господ? Много в этой вере?» «Всякого там есть сословия». «И господ, и копцов, и мужиков», — отвечал Василий Петрович. «У Марьи Ивановны вся родня, говорят, в этой самой формазонской вере состоит. Дядя и родной, богатый барин, Луповицким прозывается. По этой вере у них, слышь, самым набольшим был, ровно бы архиерей. Так его в монастырь слали, в Соловках так и помер. У него Марьи Ивановна по смерти родителей проживала».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 От того от самого фармазона мы нельзя из их неверы выйти. Как же вы то об этом узнали, Василий Петрович? – спросил увлекаемый любопытством Меркулов. Слухом земля полнится, Никит Федорович, – отвечал Марковников. Чего-нибудь говорят же люди. Вон за Волгой в низовых степях таких фармазонов довольно есть. Только там с чего-то их монтанами называют. А все те же формазоны»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 и для того, где следует плоть свою ненавидеть, потому что она — сам дьявол». «А попы что говорят про них?» — спросил Никита Федорович. «Что попы? Попам от них хорошо», — ответил Василий Петрович. «Говорил ведь я, что монтане по три да по четыре раза на дух ходят. Папу значит, доход. Да, кроме того, кто холстика-попадье, кто овощей со своего огорода».